н а д сказать, что народ был на стороне Медичи по той причине еще, что вот тот расцвет Лоренции, то, что вы на экскурсиях видели, вы уже поняли, что все это Медичи, все это заслуга их. Они, можно сказать, основные строители, н ну, о заказчики строительства и тех красот, которые мы видим во Флоренции. Это было одно потрясение, а второе было... Когда Макиавелли стал существенно старше, это было в 1494 году, когда рухнула власть Медичи, и на сцену вышли все-таки пополы, то есть не знать, а средний класс, и еще был подтянутый плебс. И лидером этого движения стал монах Савонарола, про который вы слышали все, наверное. Возглавил это движение, направленное против н о б е л и Ну и заодно против того, что Нобели делают. И в частности против произведений искусства тоже. Против роскоши. Был борец с роскошью. Вообще для народа часто э, богатство, оно часто ассоциируется с роскошью. А роскошь с произведением искусства. Поэтому, когда народ выступает против богатых, то часто он громит произведения искусства заодно тоже. Мы с этим столкнулись и в своей стране, как вы знаете, с Россией. Да? Савонарола был человеком, полностью противоположен Макиавелли. Макиавелли народ оценивал очень критично. Он много чего видел и знал, что народ хорош, тогда, когда закон х о р о ш Что люди э, добры порядочны, потому что закон заставляет это делать. Он входит привычку, доброта, порядочность, хорошее человеческое поведение. Просто потому, что под с п у д н о есть закон, есть наказание и так далее. вот Но как только это рушится, А рушится во время стихийных бедствий и так далее, когда понятно, закона никого нет. И люди сразу дичают и ведут себя совсем не так, как в обществе, где закон присутствует. Поэтому он о людях достаточно низкого мнения Макиавелли, что их держит в узде закон. Закон делает людей хорошими. А Савонарола, он любил народ всем сердцем. Мнение о народе он был не такого, как Макиавелли, а совершенно другого, положительного народа. А народ его тоже почти боготворил, 4 года. Он э, здорово потеснил э, знать и проложил дорогу э, для г о с о с т в а Попола. После него возникла ситуация, когда богатому человеку, чтобы получить право голоса, знатному человеку, надо было как-то принадлежать к Пополу. Это, похоже, было после революции. Хочешь поступить, ну, мой отец, чтобы поступить в университет, он был сперва 2 года на сроке отработать. т о м у что он не того класса был в свое время. Ну и так далее. Вы знаете, что после революции часто вот те, кто не из того класса, они должны как-то вот сперва стать тем классом хотя бы на время, а потом уже п о о т могут уже м иметь гражданские права. Саунарола в этом смысле здорово продвинул вперед интересы трудящихся и з одной плебса. А п л е б с это не всегда трудящиеся, а это и бродяги, и бездельники, и пьяницы, как вы понимаете. Вот. но продержался 4 года, после чего его власть рухнула. А в конце его п р а в л е н и я Макавелли и попробовал к а н д и д и р о в а т ь с я тоже на секретаря Флорентийской республики в т но там другой победил. Но власть Савонаролы рухнула. Более того, более того, он с вот своими притеснениями богатых и в какой-то мере даже из среднего класса притеснениями многих озлобил, его власть рухнула, и он был свергнут, судим, приговорен к смертной казни путем сверва повешения, потом сожжения, что и было сделано. Тоже достаточно красочно, там его труп на площади висел и так далее. Но уже Макиавелли был значительно старше, ему было в это время уже 20 лет. 8-29 лет, и его потрясло то, что народ, который так боготворился в Наролу, уже на следующее, как говорится, утро, уже его презирал, и уже смеялся над ним, и так далее. Вот это, эта о э т перемена, она тоже произвела на м а к и а в е л л сильное впечатление. Вам, наверное, рассказывали про суд на с о в а н а р о л у там в зале, нет? Вот рядом с кабинетом м а к и а в е л л е рядом, недалеко, с л е д у в а т е там через зал... Место, где сидела коллегия 12 судила Свонарову. И там есть, если же вы повернетесь с этого кабинета в сторону туда, как идти кабинет на м а к и а в е л и там есть скульптурка, где безрукая, руки отломаны. Руки отломаны вот по какой причине. Здесь судили Свонарову. Но в момент... Судебного процесса раскололся народом пополам. Одни были сторонники Савнарола, другие противники Савнарола. Пополам раскололи. Судьям было достаточно сложно в, этом, в этой м э т о ситуации, потому что половина Флоренции, в общем, она поддерживала Савнарола. Но вот они присудили, как они присудили. И кто-то из очень недовольных результатами судебного процесса по, по этой версии отломал руки э, богини правосудия. Там весы, меч, да, вот этой руки отломали ей. А потому что свершилось, вот, э, судебный процесс был неправильный с о в н а р о л а Вот знак этого, знак этого потеряла руки богиня правосудия. После того, как э, Савнарола был свергнут, но он очень сильно потеснил знать, К власти пришли п о п а л а и э, во главе Содерине, которого сделали пожизненным, м этого слова не выговорить, но это не диктатор, а как бы э, пожизненный, э, типа спикер, а или как как сказать, э, очень сильно ограниченный в правах руководитель, но все-таки первый руководитель страны, но очень сильно ограниченный в правах. Э, вот э, Значит, Содерине стал таким человеком сперва на время, потом пожизненным, А Макиавелли получил таки должность. Надо сказать, что получение этой должности способствовал его учитель латинского языка. Когда он был помоложе Макиавелли, его обучали латинскому языку один человек, который сам там занял пост канцлера, и Макиавелли помог продвинуться, занять эту должность. Это единственный раз, когда ему кто-то помог реально. Он занял должность, опять-таки... Нам трудно провести а н а л о г и с тем, что сегодня, как это должно звучит, но это э, типа э, руководитель секретариата и л и так далее, то есть э, аппарата, аппаратчик, не, не руководитель страны, а руководитель определенного аппарата. Аппарата, который обслуживал дела военные и международные. Макиавелли проработал на этой должности 14 лет, имел э, до 1512 года. А в восьмом значит в 94ом соарол пришел классе 98 рухнул и тогда вот м а к и а в е л и получил этот пост по конкурсу и 14 лет он был на этой должности с а м а по себе эта должность давала большие возможности с точки зрения знаний не с точки зрения влияния на страну но кое-чче он сумел делать и для страны тоже любой патриот на любом месте имеет возможность как-то своей стране помочь к сожалению к сожалению началось наступление э, как бы на буржуазию во многих странах ста, как бы контр контр такое наступление началось феов фе, значит феодалов то есть землевладельцев эти э, значит люди победили прежде всего в Испании а также и во Франции и э, вот Республика Попола она как бы не очень вписывалась в этот сюжет где где знать была потеснена поэтому э, всетаки она не удержалась и с помощью там э, ф, там французы в испанцы поучаствовали в общем режим с о д е р и н е рухнул не выдержал не сумели они защитить свою республику толком и в результате снова вернулись к власти медичи А м а к и а в е л и как сторонник с а д е р и н и и его, можно сказать, правая рука, был отстранен от должности. Сперва отстранен от должности, а потом через несколько месяцев оказалось так, что его имя нашли в списке, был заговор, и одного заговорщика нашли список имен, кого поставят на должности в случае победы заговора. То е с т Макиавель тут ни при чем, но его имя было в этом списке, кого поставят на должность руководящую. И, соответственно, его арестовали, посадили в тюрьму, пытали, подвешивая там на дыбе. Но он отрицал свое участие в заговоре. Его освободили, но ссылку о т п р а в и л и в той именице, которая у него была, в ссылку запретом перешагивать порог этого дома, Синирии. Дом правительства. Итак, 14 лет он был в ссылке. Под конец все-таки ему э, э, дали некоторые государственные э, поручения, э, связанные там э, с оборонительными работами. И он чуть-чуть в конце послужил при Медичи, но ему не повезло, потому что вот это чуть-чуть он послужил, Медичи рухнули, снова возник, восстановилась з н республика, и теперь уже как, как человека Медичи ему не дали поста. То есть проголосовали против него, не поняв, что он хотел работать на Италию, и если режим Медич, он готов при режиме Медича работать. Если режим республиканский, он готов л у ч ш ему республиканский, но если не тот режим, ему главное для государства работать.